Глава девятая Парень стоял посреди комнаты, задумчиво покачиваясь пятки на носок, запихнув руки в карманы и молчал. Я растерянно застыла рядом, стараясь лишний раз не дышать, чтобы не спугнуть бытового мага, который все так же не проронил ни слова. «Ты можешь чем-то помочь?» – все же робко подала голос, не выдержав пытки тишиной. «С окном помочь не смогу. Прости, здесь нужен маг «У коменданта надо оставить заявку, и она вызовет». «Да хрен с тем окном! Естественная вентиляция, свежий воздух. С комарами договорюсь. Что по запаху и по воде? Сможешь убрать?» «Пожалуйста! По век жизни буду благодарна!» выдохнула с безумной надеждой, в молитвенном жесте сложив ладони у груди. Нека, нервно дернув хвостом, удивленно на меня уставился. «Шуток не понимает? Или подбирает слова, как мне объяснить, что это невозможно?» С бытовой магией у меня совсем туго. Да, у нас и была всего пара чисто водных лекций, больше посвященных видам бытовых артефактов, и я понятия не имела, насколько просто или невероятно сложно то, о чем его просила». «Хм, у нас?» Похоже, воспоминания Сандры проникали все глубже, смешиваясь с моими, и что-то уже воспринималось как чисто мое, что произошло со мной, а не подсмотренное в образах со стороны. «Да, конечно». «Запах я уберу, но его молекулы проникли глубоко в деревянную поверхность пола и каменную стену». Он снова нахмурился, а его хвост вновь начал недовольно мотаться из стороны в сторону. Немного резанул слух слова, которое, как я считала, принадлежало чисто моему техногенному миру. «С другой стороны, на чем-то же магия должна базироваться, особенно учитывая, что их магические артефакты во многом были похожи на самые обыкновенные чудеса современной техники». «Я заплачу, сколько скажешь. Не переживай». Тут же выпалила поспешно. «Ну понятно, с чего бы ему возиться на ночь, глядя за просто так у незнакомой девчонки? Я бы сама с удовольствием пошла бы спать, несмотря на то, что в животе грустно урчала, намекая, что со всеми заботами я пропустила ужин. Да и обед, в общем-то, тоже. Но всё перевешивало желание выматься и уснуть вместе где не воняло бы так жутко рыбой». Но от моего предложения парень вдруг обиженно вскинулся и покраснел, а ушки приблизились к голове, дополняя образ. «Я просто помочь пришел. Не все измеряется деньгами». Возмутился он от переизбытка эмоций, даже чуть прикусив острыми клыками нижнюю губу. Мне же стало совсем неловко. «Ах, идиотка безмозглая!» И еще что-то про Сандру говорила. «Прости, прости, я не хотела обидеть!» Ты не представляешь, насколько я тебе благодарна. Просто имела в виду, что в случае чего готова оплатить твою работу. Ну, или в будущем как-то помочь, чем смогу. Просто ты так замялся, я думала, что намекаешь». Окончательно стушевалась я. «И ты подумала, что я набиваю себе цену?» – уточнил он совсем несчастным голосом. «Прости». Только и смогла пискнуть виновата, на что парень покачал головой, вновь махнув хвостом. «Я только хотел сказать, что быстро всё сделать не смогу». «А, ну, в общем, ожидаемо. А в ванную посмотришь, там течет ржавая и холодная вода. Может, можно что-то сделать?» «Я всё ещё не теряла надежды, что хотя бы выкупаюсь сегодня нормально. Фиг уже с этим рыбным запахом. Действительно принюхалась, что ли?» «Меня, кстати, Сандра зовут». «Добавила поспешно, только сейчас сообразив представиться». А то, как эксплуатировать парня так первое, а как имя узнать. Да, Сашка, наглеешь и хамеешь не по дням, а по часам. Я знаю. Губы парня тронула светлая улыбка, а отчего его лицо словно зарилось внутренним светом. Конечно, посмотрю. Та дверь, да? И первый прошел в ванную, аккуратно поставив практически вырванную мной с мясом дверь вертикально. Что-то шепнул отчего она на несколько мгновений окуталась сиреневатым магическим сиянием. «Я наложил заклинание статики, но ремонтная магия мне хуже дается, так что старайся до прихода ремонтников лишний раз ее не трогать, хорошо?» сообщил он снова, мягко улыбнувшись. «Ага. Я так и осталась стоять на месте, пытаясь вспомнить этого милашного Нека, который, оказывается, знает мое имя, а вот я его нет. Мы были знакомы, а я его забыла. «Сандра, как ты могла забыть такого котика?» «Андреас», – донеслось уже из ванной. «Что?» Отвлекшись от раздумий и попыток вспомнить, поспешила к нему, уже усевшемуся на бортике ванной и диагностировавшему состояние моего водопровода. «Ты пытаешься вспомнить мое имя. Я Андреас», – повторил он, сосредоточившись на кране ванной, но его ушки, заинтересованно повернутые в мою сторону и чуть подрагивавший кончик хвоста – Выдавали его волнение. «А, да, прости, я почему-то не могу вспомнить. Мы не были представлены, да?» Я чуть смущенно улыбнулась. «Ну, официально, да», — согласился Андреас. Я облегченно выдохнула. «Похоже, ситуация схожа с Саймоном. Учились в одной академии, но он мое имя случайно услышал где-то. Может, даже кто-то обо мне что-то сказал. Видел издали. А я вот не пересеклась». «У нас в прошлом году по вторникам лекция по теории вероятности совпадала. Я сразу за тобой сидел. А в позапрошлом по пятницам на боевике наши группы часто объединяли». Напомнил он с едва заметным вздохом, после которого мне стало совсем стыдно. «Если боевка, ладно, там особо не до рассматривания парней из других групп, то вот на лекции Сандра могла бы обратить внимание, кто целый год сидит позади нее. Давно мне не было так стыдно». «Значит, ты тоже только поступил в аспирантуру?» Пробормотала просто, чтобы сказать хоть что-то, сменив тему разговора. Андреа снова усмехнулся и вновь переключил внимание на зафырчавший кран, выплёвывавший брызги ржавой воды. «Ага, завтра первый рабочий день на кафедре. Так тут трубы очень сильно загрязнились. Похоже, русалка, что жила здесь, прорастила в них тину и прочую пакость, чтобы чувствовать себя, как в родном болоте». Для этого очищающее заклинание сняла, и, видимо, повредило заклинание против ржавчины. Огласил он вердикт тем временем. «И совсем ничего не сделать?» – обреченно переспросила я, особо не надеясь на ответ. «Ну, думаю, за часик-два я все же смогу справиться. Магии требуется чуть, просто саморабота кропотливая». «Правда? А когда ты сможешь это сделать? Я понимаю, что уже совсем наглею, но очень уж хочется лечь спать выкупанной» и замерла с бешено колотящимся сердцем ожидая ответа ну если тебе еще не надоело мое присутствие могу прямо сейчас заняться этим он снова пожал плечами едва заметно улыбнувшись а его хвост совсем покашачье объявил его ноги моя ты зая спасибо я бы тебе прямо сейчас расцеловала если бы не была такой грязной Обрадовалась я, не веря своей удаче, и чуть поморщилась, одернув мятое испачканное платье. «Ты можешь у меня в комнате принять душ, пока я тут буду возиться». Вырвалась у него внезапно, на что уже я удивленно уставилась на него, заставив его смутиться. «То есть не потому что? Ну, что ты сказала?» «Да, я согласна!» – выпалила, недослушав. «Пожалуй, это было наилучшим предложением, которое я только могла услышать сегодня». Словно этого было мало для того, чтобы ситуация стала в крайней ловкой, у меня в животе заурчало. Андреас удивленно вскинулся, заставив покраснеть. «Говорю же, день тяжелый. Прибыла в академию, уверенная, что уже аспирантка, а ректор. И слово за слово рассказала, как прошел сегодняшний день. Даже вернула о том, как добывала себе научного руководителя, а вечером превращала шторы в половые тряпки. Даже на шкаф без полок умудрилась пожаловаться». Благо, что Нека оказался благодарным слушателем. «То есть ты вручную это всё отмывала и пропустила ужин?» Переспросил Андрея споражённо. «Ага. Не смотри на меня так. Можно подумать, у меня выбор был». Фыркнула я насмешливо. «Так что, предложение насчёт твоей ванной всё ещё в силе?» «Да, конечно. э Ну, и раз у тебя такая ситуация со шкафом...» «Если хочешь, можешь повесить часть своих платьев в моем. Там все равно пустует больше половины полок». Но вообще, насколько знаю, первокурсников заселилось в этом году меньше, чем планировалось. Свободных комнат нет, но лишняя мебель в некоторых точно должна стоять. «Если хочешь, можем завтра подойти к Лэри Калахаре спросить». Предложил Андреас будто между прочим. А у меня в голове тем временем вертелось «Кто ты? Чудесное создание!» «Почему ты такой хороший? Ты выйдешь за меня?» э ладно, что ты меня уже совсем не туда понесло». «Сандра, коза, такого парня упустила и даже не познакомилась». От заманчивого предложения разместить свое шматье в его комнате я все же отказалась, и, подхватив одно из домашних платьев и мысленно позавидовав Сандре, у которой в моем мире был обычный теплый халат и моющие принадлежности, прошла с Андреасом в его комнату. Сделала вид, что не заметила обычный мальчишечий бардак в виде валяющихся, где попала одежды книг и раскрытых чемоданов по центру комнаты. И под бормотание парня, что он все уберет, проскользнула в ванную. Мне по-прежнему было до ужаса неловко, но и ровно столько же радостно от осознания, что наконец-то смою всю эту грязь. Да. Следующие несколько минут, десятков минут, час... В общем, некоторое время просто выпало из моей жизни, пока я с наслаждением отмывалась, блаженствуя. Невольно подметила, что чисто визуально моя ванная круче, хотя бы тем, что у меня ванная, а не душ, который представлял собой лейку, торчащую стены и небольшую шторку, отделявшую его от раковины и туалета. Ну, хоть какие-то бонусы от русалочьего наследства». Выпорхнув из ванной Андреаса и чувствуя себя совершенно новым человеком, кое-как подвязала влажные волосы, чтобы не намочили моё домашнее платье. Вернее, это для Сандры на домашнее. В моём реальном мире толпы одиннадцатиклассниц подрались бы за право надеть его на выпускной. Замялась, не знаю, стоит ли вот сейчас покидать комнату, не дождавшись хозяина. Ладно, моя, там ничего нет, кроме честно добытого матраса а на чемоданах всё та же охранка стоит. «Впрочем, ладно, всё равно меня тут оставили одну, а мне только и надо, что пересечь коридор, благо моя комната всего в паре метров дальше, и ещё раз поблагодарить Андреэса, возящегося с моей ванной». Осторожно притворила за собой дверь и едва не подпрыгнула, услышав знакомый голос у себя за спиной. «Тебя разве переселили? Кажется, я утром видел тут парня». Обернувшись, я увидела Саймона, как раз открывавшего дверь своей комнаты. «Его зовут андрес тоже только стал аспирантом», – улыбнулась, поправив влажные пряди волос. Саймон, расслабленно облокотившийся косяк, скользнул по ним взглядом, удивленно приподняв бровь. «Твой парень». «Друг». Дверь моей комнаты отворилась, и в коридор как раз выглянул андрес Хмуро, с нотками настороженности, уставился на Саймона и полувопросительно на меня – «Ох, ты как раз вовремя. Я не знаю, как запереть твою дверь», – воскликнула блаженно улыбнувшись, ощущая себя практически счастливой после купания, если бы еще спать не хотелось так зверски. Андреас также молча бросил какое-то охранное заклинание в свою дверь, с тихим щелчком она захлопнулась плотнее, на миг окутавшись радужной магической пленкой. «Супер! Увидимся!» Махнула Сайма, но не глядя и, не став больше ничего объяснять, поспешила в свою комнату, к своему новоиспеченному другу. По крайней мере, у Андреаса больше не было шансов им не стать. В этом я убедилась наверняка, когда, войдя в свою комнату, поняла, что рыбой там пахнет уже меньше, зато преобладает запах выпечки. Круглыми от удивления глазами уставилась на подоконник, где лежал какой-то сверток из промасленной бумаги, от одного вида которого в животе вновь заурчало. «Пока ты принимала душ, я попросил знакомого местного домового принести что-то из столовой, объяснив твою ситуацию. Там были только пирожки с вишней и смородиной. Надеюсь, ты их любишь», — сообщил Андрея спокойно, как нечто само собой разумеющееся. Но я, не дослушав его, в порыве эмоций уже повисло у него на шее, звонко чмокнув щеку. «В первый момент парень попытался было шарахнуться от меня, не ожидая таких нападок, но лишь замер». Кажется, совсем окаменев. «Какой же ты хороший! Спасибо! Ты самый настоящий друг!» Воскликнула искренне, чувствуя уже даже больше умиления и желания просто затискать этого кота-парня. «Да не за что. Ты же голодная была. А мне не так уж сложно связаться с леоло Давно с ним знаком. Кстати, твою ванную я починил, но пока там только холодная вода. Наладить горячее никак, нужен стихийник или артефактор». Ну, или нагревательный артефакт. А с рыбным запахом сейчас разберусь. Ты ешь, они еще теплые. Ягодный морс тоже бери. Улыбнулся он чуть смущенно, с явным удовольствием глядя на мое сияющее от восторга лицо.